его спальня, тут же и контора имения. На стене карта Африки, видимо, никому здесь не нужная. Осенний вечер, тишина. Телегин и Марина сидят друг против друга и мотают чулочную шерсть. Позовут прощаться. Показали уже лошадей подавать. Ничего, ничего, немного осталось. Сиди. В Харьков уезжает. Там жить будут. Да. Напу... И, и луч. Напужались. Или на говорит одного часа, говорит, не могу жить. Уедем, да уедем. Поживем, говорит, в Харькове, оглядимся, и тогда за вещами пришлем. Налегке уезжаем. Значит, Марина Тимофеевна, не судьба им жить тут. Не судьба. Фатальная предопределение. И лучи А туда ведь что? Он шум И пальму Да, сюжет достойный кисти Айвазовского. Прям вот глаза бы мои не глядели. Заживем, как бывало, по-старому. Утром в восьмом часу чай. В первом часу обед, а вечером ужинать садится. Все как у людей, по-христиански. Давно я грешница. Лапши не ела. -хо -хо. Да, давненько у нас Лапши не готовили Давненько Сегодня утром Марина Тимофеевна Иду я деревней А лавушник мне вслед Эй, ты! Приживал! Так мне горько стал. А ты без внимания, пачка, да. да. Все мы у Бога приживали. Все. Никто без дел не сидим. Все трудимся. Как ты, как да. Соня, как Иван Петров. Да. Все. Все. Где Сонь-то? В саду с доктором все ходит Иван Петрович и боятся, как бы он рук на себя не наложил. А где ж его пистолет? Я в погребе спрятал. Грехи и наши. Оставь меня. Со двора входят Войницкий и Астров. Пистолет. Оставьте меня, вы уйдите отсюда. <связываю> Оставьте меня одного хотя бы на один час, я не терплю опеки. Вы уйдите отсюда. Всю минуту, Ваня. <связываю> Гуса. <связываю> Повторяю, я не уеду, пока ты не вернешь ты думаешь, что взял у меня. Я ничего у тебя не брал. ну говорю, серьезно. Не задерживай, мне давно уже пора ехать. Я ничего у тебя не брал, да? Да. Ну хорошо. Покажу еще немного, а потом, извини, придется применить насилие. Свяжем тебя и чем Говорю это совершенно серьезно. Как вам будет угодно. Разыграть такого дурака. Два раза стрелять, ни разу не попасть, а? Ну я я себе никогда не прощу. Слушай, пришла охота стрелять, ну и полил бы в лоб себе самому. Странно. Очень странно. Я покушался на убийство, меня не арестовывают, не дают под суд. значит, считают сумасшедшим. Я сумасшедший. А не сумасшедшие те, которые под причиной профессора, ученого-мага прячут свою бездарно, свою тупость, свое вопиющее бессердечие. Uh -huh. Не сумасшедшие те, которые выходят за стариков, потом у всех на глазах обманывают их. Я видел, видел, как ты ее обнимал. Как? Газ, обнимался. А тебе бо. Сумасшедшая земля, которая еще держит вас. Как глупо, как глупо. Ой. Глупый. Я что ж, я сумасшедший, не вменяемый имею право. Ой, Говори, стара, глупость. стара ты не сумасшедший, а просто чудак. Шут, короховый. Прежде я тоже каждого чудака считал больным и а теперь я такого мнения, что нормальное состояние человека – это быть чудаком. Так что ты вполне нормален. Стыдно, если бы ты знал, как, с... как стыдно. Это боль не может сравниться ни с чем, ни с чем. Это ощущение стыда ни с чем. Не, не, невозможно. Что мне делать? А? Что мне делать? Да ничего, ничего. Дай мне что-нибудь. О боже мой! Мне 47 лет. Если я проживу до 60, значит еще остается 13. Долго. Как я проживу эти 13 лет? Что буду делать? Чем наполню их? А понимаешь? Понимаешь, если бы можно было бы проснуться в тихое прекрасное утро и почувствовать, что жить ты начал снова. Что прошлого нет, оно растаяло как дым, начать новую жизнь. С чего начать? Подскажи мне, с чего начать? Э, ну начать? Я там жизнь. новая жизнь. Ну какая? Наше положение твое и мое. Безнадежно. Да. Я в этом убежден. Дай что-нибудь вот здесь. Ну. ну, перестань же, перестань ты, перестань. Вот те, которые будут жить через 100 и 200 лет после нас, и которые будут презирать нас за то, что мы прожили свои жизни так глупо и безвкусно, те вот, может быть, найдут способ, как быть счастливыми. А у нас с тобой только одна надежда и есть. Надежда, когда мы будем почивать в своих гробах, то нам, может быть, явится видение. Быть может, даже приятное. Ой. Ай. Ай! во всем езди ты и было всего два порядочных интеллигентных человека, я, да и я ты за каких-нибудь каких-нибудь 10 лет жизнь эта эти обывательская жизнь презренная затянула нас она своими гнилыми испарениями отравила нашу кровь и мы стали такими же Такими же пошляками, как все. Ты мне зубов-то не заговаривай, однако, ты отдай то, что взял у меня. Я у тебя ничего не брал. Ты, ты взял, ты взял из моей аптечки баночку с Морфием. Ну, послушай, ну, если тебе вождопа это не стало, хочется покончить с собой, ну, ступай в лес и застрелись там. А Морфи отдай. А то пойдут разговоры, догадки, но ведь подумают, что я тебе дал. С меня же довольно того, что мне придется вскрывать тебя. Ты думаешь, это интересно? Оставь. Соня. Софья Александровна, ваш почтенный дядюшка утащил из моей аптечки баночку с морфием и не отдает. Ну скажите ему, что это, в общем-то, неумно, наконец. Да и некогда мне, мне возник. пора ехать. Дядя Ваня, ты взял морфи? Ну он взял, я уверен. Отдай. Зачем ты нас пугаешь? Отдай, дядь, вы. Я, быть может, несчастна не меньше твоего. Однако ж не прихожу в отчаяние. Я терплю и буду терпеть до тех пор, пока жизнь моя не кончится сама собой. Терпи ты. Дорогой славный дядя, милый, отдай. Ты добрый, ты пожалеешь, нас отдашь, терпи. Пи, дядя, дядя, терпи. Занять себя чем-нибудь работать. Но скорее делать что-нибудь. А то не могу. Да. Не могу. Ну, конечно, не вот могу. проводим наших, сразу же сядем работать. У нас все запущено. Да, ну вот теперь можно и в путь. Да. Иван Юрьевич, вы здесь. Мы сейчас уезжаем. Идите, вам Александр хочет что-то сказать, пожалуйста. Иди, дядя, иди. Пойдем. Папа ты должны помириться. Это необходимо. А. Соня и Войницкий уходят. где уже подано. Прощайте. Вы обещали мне сегодня, да. что вы отсюда. Да я помню, сейчас уеду. Испугались? А? Неужели это так страшно? А то остались бы, а? Завтра в лесничестве, <свист> а? Нет, нет, нет, нет уже решено. И потому я гляжу на вас так равно. А потому что уже решен отъезд. Э -э -э. Я об одном вас прошу. Э -э -э. Думайте обо мне лучше. Мне так хочется, чтобы вы меня уважали. Останьтесь, останьтесь. Ну, сознайтесь, сознайтесь. Делать вам на этом свете нечего. Цели жизни у вас никакой. Занять своего времени вам нечем. И рано или поздно все равно же ведь поддадитесь чувству. Это неизбежно. Так лучше не в Харькове и или где-нибудь в Курске, а здесь, на лоне, природы. Поэтично, по крайней мере. Даже осень красиво. Здесь есть лесничество, полуразрушенные усадьбы во вкусе Тургенева. Ну, какой же вы смешной! Я, я сердита на вас, но все же я буду вспоминать вас. С удовольствием. Вы, вы интересный, вы оригинальный человек. Мы, пожалуй, с вами больше никогда не увидимся. Поэтому чего же скрывать? Я, я даже увлеклась с вами. Немножко. Ну что же, давайте простимся, пожмем друг другу руки и не поминайте их. Да. Уезжайте, как будто бы хороший, душевный вы человек, но как будто и что-то странное заключено во всем вашем существе. Вот вы приехали сюда с мужем, и все, которые здесь работали, копошились, создавали чего-то, должны были побросать все свои дела и все лето заниматься только подагрой вашего мужа и вами. Оба! Вы и он заразили всех нас вашей праздностью. Я увлекся целый месяц, ничего не делал. А в это время люди болели. В лесах моих В лесных порослях мужики пасли свой скот. И так всюду, куда бы ни ступили вы и ваш муж, Всюду вы вносите разрушение. Я шучу, шучу, конечно, но все-таки странно. Странно, если вы остались, Опустошение произошло бы громадное. Я бы погиб, да и вам бы не сдобровать. Ну да ладно, уезжайте. Финита для комедии.